Пока неизвестно, что представляло собой морское противостояние близ побережья Бразилии – реальную схватку или театральную постановку, и были ли у бразильских ученых какие-либо шансы заблокировать этот проект бурения. Но прежде всего Гринпису нужно было публично объявить о попытке защитить эти воды и таинственный риф, протянувшийся по океанскому дну. Поскольку в центре внимания экспедиции в Бразилию находились кораллы, Небольшая библиотека «Эсперанцы» была заполнена книгами и журналами о них. Ученые в экспедиции очень серьезно относились к «Кораллам». Поэтому пилот подводной лодки Джон Хоусвар решил надо мной подшутить. Однажды днем он вошел в салон корабля, где я сидел среди ученых и членов экипажа, тихо работавших на своих ноутбуках, и откашлялся, явно собираясь сделать какое-то объявление. Все, кто был в зале, в том числе и я, выжидающие уставились на него». «Итак, — сказал он с таким видом, будто провозглашал папскую энциклику, — Иэн считает кораллы скучными!» Все лица обратились ко мне с выражением скепсиса, граничащего с презрением. Я кинул на Хоусфора самый уничижительный взгляд, на какой был способен. «Я просто решил, что люди должны знать об этом», — сказал он, невинно улыбаясь мне в ответ. «Не сказать, чтобы он был совсем уж неправ, «Было время, когда я считал интерес к кораллам чем-то вроде любви к хорошеньким камешкам. С Хоусвором я был знаком лет пять, и мы с ним часто болтали о коралловых рифах. Он говорил о них с настоящим пылом. Так другие спорят, какой фильм считать лучшим боевиком всех времен, и не раз уговаривал меня писать о кораллах. Я отказывался. У всех есть свои слепые зоны, и коралловые рифы оказались в одной из моих». Да, я знал, что это красочные дома для многих видов морских обитателей и главная приманка для дайверов всего мира, но лично у меня кораллы никогда не вызывали любопытства. Слушая рассказы Хоусвора о кораллах и морской биологии, я каждый раз вспоминал слова Марка Твена, что два самых важных дня в жизни — это день, когда ты рождаешься и день, когда узнаешь, зачем родился. Хоусвор Родился, чтобы защищать океаны. Он высок, 190 см, Крепко сложен, 86 кг, При этом ловок и спортивен. Он рос в Коннектикуте. Мечтал работать в службе охраны лесов. Прыгать с парашютом и тушить лесные пожары. Но позже влюбился в морскую биологию и в 1993 году получил степень магистра в Юго-Восточном университете «Нова», расположенном во Флориде, недалеко от форт Лодердейла. Его тело чуть ли не сплошь покрыто татуировками. По правой руке сбегает цветное мозаичное изображение впадин Берингового моря с морскими губками, скатами и гигантским осьминогом, утаскивающим под воду траулер-рыбзавод. На правой лопатке Дон Кихот, скопированный с рисунка Пикассо, образ идеалиста, который мог бы стать символом Гринписа. В конце концов, заразительный энтузиазм Хоусвара взял верх над моим скептицизмом. Во время этой поездки я много думал о значении коралловых рифов. Я хотел понять, почему так много умных людей находят их важными, увлекаются и даже восхищаются ими. То, что рифы являются чьей-то средой обитания, меня мало трогало. Трудно беспокоиться о доме, с жителями которого ты не знаком. Поэтому пока мы плыли к месту погружения... Я, не жалея времени, штудировал книги и журнальные статьи из маленькой, но специализированной библиотеки корабля. Я расспрашивал ученых и выслушивал в ответ импровизированные лекции от восторженных защитников кораллов. Вскоре я понял, насколько ошибался в отношении рифов. Кораллы – великолепные строители, возможно, лучшие на планете, хотя и весьма медлительные. Их эволюция происходит на протяжении 200 или 300 миллионов лет. И все это время они растут, образно выражаясь со скоростью улитки, обычно меньше, чем на 2,5 см в год. Австралийский Большой Барьерный риф настолько большой и яркий, что его хорошо видно из космоса. Он занимает площадь в 133 тысячи квадратных миле, вдвое больше Пенсильвании. И при этом он относительно молод, ему около 600 тысяч лет. Или Новосибирской области. Я узнал, что кораллы – ловкие охотники. Крошечными ядовитыми щупальцами или сетями из слизи они захватывают добычу – мелкий планктон. Я узнал, что кораллы – это еще и густонаселенные микрокосмы, где на площади в 80 соток обитает больше видов морской живности, чем насчитывается видов птиц во всей Северной Америке. И что эти микрокосмы необычайно эффективны в энергетическом плане и практически не создают отходов потому что отходы каждого организма являются ресурсами для другого. Большая часть океана представляет собой бесплодные и бедные питательными веществами водные пустыни, и рифы на этом фоне выделяются своим пышным и изобильным биоразнообразием, как выделялся бы участок дождевого леса Амазонии посреди Сахары. Как-то под вечер я посмотрел на часы и осознал, что просидел над книгой 4 часа подряд, не поднимая головы, И чуть не пропустил обед. Риф, который мы исследовали, был в высшей степени необычным. Само его существование противоречило многим сложившимся представлениям о коралловых рифах. Хотя кораллы не являются растениями, для выживания им, как правило, необходим солнечный свет. Он обеспечивает питание зооксантелл, микроскопических водорослей, которые живут внутри кораллов и составляют большую часть их пищи. Именно поэтому кораллы в основном растут в мелкой и более чистой воде. А вот Амазонский риф расположен в глубоких мутных водах, да еще и сильно опресненных. На протяжении многих месяцев подводное облако мути, которую приносит Амазонка, полностью преграждает свету путь к морскому дну. Ученые склоняются к мысли, что жизнь на Амазонском рифе в значительной степени основывается не на фотосинтезе, а на хемосинтезе при котором бактерии без света вырабатывают органическое вещество и энергию из углекислого газа, воды и других неорганических веществ – аммиака, железа, нитратов, серы и других. Возможно, именно с хемосинтеза началась жизнь на Земле, и подобные организмы сегодня – далекие потомки первых живых организмов планеты. «А теперь плохие новости», – сказал однажды Франсини Филию прервав мои блаженные размышления о рифах. Он объяснил, что глобальное потепление угрожает кораллам по всему миру, потому что повышение температуры меняет химический состав океана. Для кораллов благоприятны щелочные воды, но выбросы ископаемого топлива делают моря более кислыми. Изменение климата повышает нагрев воздуха, а за ним следует изменение состава воды. Мировой океан поглощает примерно четверть углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, что заметно повышает кислотность его вод и затрудняет кальцификацию скелетов кораллов. При повышении температуры зооксантеллы, которые придают рифу его изумительную раскраску, начинают производить слишком много кислорода, и полипы отторгают их. После этого кораллы белеют и умирают. Это явление называется выцветанием. «Наша планета переживает самое массовое выцветание кораллов в истории человечества. Еще несколько десятков лет выброса загрязнений, и кораллы перестанут расти и начнут разрушаться», предупреждает в журнале Geophysical Research Letters группа ученых. А это приведет к утрате миллионов видов живых существ. Неудивительно, что многие из присутствовавших в салоне «Эсперанцы» были шокированы, когда Хоусвар раскрыл мою постыдную тайну. Чем больше я узнавал о кораллах, тем лучше понимал, что стоит за стремлением бразильских ученых посетить этот участок дна океана. Риски бурения отнюдь не ограничивались угрозой катастрофического разлива. Добыча нефти из-под морского дна в итоге будет способствовать климатическим изменениям, которые уничтожают коралловые рифы по всему миру. «Битва за Амазонский риф была лишь одним из сражений в этой войне, и я хотел побывать на ее переднем краю». Если взглянуть еще шире, то кампанию по защите Амазонского рифа можно расценивать как движение за смену парадигмы отношения широкой публики к Мировому океану. Бразильские ученые и активисты Гринписа отказываются рассматривать океан как вещь для использования или пространства, откуда мы извлекаем ресурсы, взамен сбрасывая туда отходы. Это колоссальная и многообразная среда обитания, которую мы, по меньшей мере, должны предоставить самой себе, хотя еще лучше было бы, если бы мы всячески защищали и поддерживали ее. Если мы будем меньше вычерпывать из океана ради того, чтобы наполнить наши желудки и кошельки, он ответит нам повышением биологического разнообразия, что, в свою очередь, явится доказательством нашей способности жить в равновесии с остальными обитателями планеты и в конечном счете послужит развитию человечества. На пятые сутки плавания эсперанца сбавила ход и остановилась. Ученые сказали капитану, что, судя по старым записям мореходов и рыбаков, мы оказались в очень многообещающем месте для исследования рифа. Во время перехода ярко-красная субмарина «Дуал Дипуокер-2000» была надежно прикреплена к палубе. Теперь команда быстро подготовила аппарат к погружению. Погода стояла пасмурная, поднимался туман. Но даже океанские ветра, трепавшие наши волосы, не могли одолеть удушающую жару. Построенная в 2004 году субмарина, похожая на мини-купер или на одну из мультяшных пиксаровских тачек, рассчитана на двоих – пилота и пассажира. Поскольку мы сидели в изолированных отсеках, Общаться приходилось по радио, которое также привязывало нас к судну. Было жарко, я сидел в шортах и футболке. Температура в субмарине регулировалась, так что в холодных глубинах океана мы должны были находиться в приятном тепле. Лодочка имела шесть похожих на маленькие вентиляторы винтов, каждой мощностью одна лошадиная сила. Ее максимальная скорость достигала двух узлов, около 3,7 км в час. Скорость неспешной ходьбы. А максимальная глубина погружения составляла 600 метров. На одном борту лодки имелись глубокие вмятины, полученные пару лет назад, когда сильное течение прижали ее к нефтяной платформе в проливе Санта-Барбара. Накануне меня обучали тому, как герметизировать отсек, как общаться с эспиранцией, когда мы достигнем океанского дна, и что делать при чрезвычайном происшествии, например, при пожаре, отказе двигателя – или, допустим, если лодка запутается в дрейфующей сети. Я старательно тренировался, и все же погружение задержалось из-за моей ошибки. Задраев отсек, я ударился локтем, и тут же сбоку что-то негромко стукнуло и зашипело. Я сообщил об этом в микрофон. По вертолетной площадке подбежал механик, и сквозь стеклянный люк моей капсулы стал рассматривать какой-то датчик. Выражение его лица не придало мне спокойствия. «Нужно его выпустить!» — сказал он одному из коллег. — Прямо сейчас. И я не сделал то, чему меня учили. Не до конца повернул ручку. И кабину заполнил чистый кислород. Если им долго дышать, это может причинить смертельный вред. А еще он взрывоопасен. Через 30 секунд мы с Хоусвором уже стояли на палубе и ждали, пока механики все исправят. Это стало еще одним напоминанием о том, что в океане я как ни крути чужой. На суше меня не назовешь неуклюжим, а в море. Я пролил кофе на капитанский ноутбук, чуть не убил себя электрическим током на рыбацком судне, а сейчас оказался на волосок от того, чтобы устроить смертоносный взрыв на подводной лодке, в которой сам находился. Восстановив самообладание, я спросил ученых, почему бурение в этих местах океана часто заканчивалось неудачей. Я читал, что за последние несколько десятилетий нефтяные и газовые компании предприняли самое меньше 95 попыток бурения в этом районе, но так и не смогли добыть нефть. Почти треть случаев завершилась отказом компании от дальнейших изысканий. В документах правительства Бразилии, которые я изучал, обычно приводилось загадочное объяснение – механическая ошибка. Но технологии бурения и добычи постоянно совершенствовались, в том числе и для морских разработок. Компании осваивали гидроразрыв, и, возможно, этим отчасти объяснялось стремление провести очередную разведку в этих водах. Я думал, что задал совершенно безобидный вопрос, но, как выяснилось, я ошибался. Ученые обменялись почти восторженными взглядами, как будто предвкушая возможность поделиться страшными историями о призраках, сидя у костра. По их словам, общеизвестно, что эти воды отличаются крайней сложностью состава. Из устья реки вырывается под сильнейшим напором вода цвета шоколада с молоком. Амазонка – это почти 20% всей речной воды, которая попадает в океаны. Из-за различной плотности пресной и соленой воды подводный мир здесь похож на слоеный пирог. Где-то морское дно покрыто илом, где-то песком. Это еще больше усложняет движение воды. Амазонка выносит в Атлантический океан густую муть, которая превращает кристально чистые воды в непрозрачные. Повинуясь течением, эта муть может распространяться с непредсказуемостью подводной песчаной бури и разноситься на сотни миль от устья реки. Эдуардо Сигли, океанограф из Университета Сан-Паулу, объяснил мне, что эти выносы оседали на дно на протяжении сотен тысяч лет, создавая уступ на шельфе, Обрыв этой подводной скалы с отметки 150 метров уходит на 3 километра в глубину. Другой ученый, Нильс Асп, океанограф из Федерального университета Пара в Бразилии, сказал, что для бурильщиков чуть ли не самым трудным было просто пробиться сквозь слой нестабильного ила, толщина которого превышает практически все другие подводные структуры. Работы на конусе выноса крайне опасны. Скажем, подводный беспилотный аппарат ТНПА он может поглотить за считанные минуты. А на наружном крае конуса, где, как считается, залегают наибольшие запасы нефти, то и дело случаются подводные оползни, способные опрокинуть буровую установку. Лекция на палубе, вероятно, продолжалась бы еще долго, но ее прервал механик подлодки, который велел мне забраться обратно в капсулу, загерметизироваться и начать спуск к тому самому жуткому месту, которое только что описывали ученые. Когда механик начал закрывать люк, Франсини Филию, лукаво улыбнулся мне и сказал «Желаю удачи». Подводная лодочка начала погружаться, и зрелище волн, захлестнувших мой купол, вызвали у меня приступ клаустрофобии на грани паники. Последние несколько лет я почти непрерывно путешествовал на судах по всему земному шару, но никогда еще не бывал в подводном аппарате. Достаточно ли воздуха в моем отсеке? Что делать, если этот вентиль вновь откроется и отсек вновь наполнится чистым кислородом, но уже вдали от эспиранцы? Хоусвор включил двигатели, и наша лодочка начала погружаться. Внезапно подводное пространство показалось мне огромным, и клаустрофобия моментально сменилась агорафобией. Я чувствовал себя обнаженным и маленьким в огромном темном и чужом мире. Но постепенно мои страхи сменились благоговением. Задрав голову, я посмотрел сквозь стеклянный пузырь, над которым блестела на солнце поверхность моря, переливавшаяся стеклянистой синью. К моему удивлению, в отсеке было довольно шумно. Рычали двигатели, шипели фильтры очистки воздуха, удаляя углекислый газ из помещений. Я посмотрел на часы. Прошло около двух минут. В отсеке установилась приятная прохлада и пот у меня на шее начал подсыхать. Впереди распрямился манипулятор, оснащенный подводной видеокамерой высокого разрешения. Мы медленно погружались, пронизывая мрак лучами фар, установленных по сторонам от манипулятора. Минут через 15 наша подводная лодка достигла глубины 100 метров. Во время погружения мимо нас проносились скаты с размахом крыльев больше метра и суетились неоновые рыбы. Мы видели крабов, огромных лобстеров и хрупких морских звезд. Хоть мы и не находились в выносе амазонки, видимость сильно варьировала, примерно как при прохождении через облака в самолете. Можно было секунду ничего не видеть, а затем вновь вокруг нас была кристальная прозрачность. Лодку окружила стая длинных серых рыб прилипал, пытавшихся прицепиться к нам, как они цепляются к китам и акулам, Из какой-то ямы на дне то высовывалась, то снова пряталась белая рыбка сантиметров 15 длиной. Хоус в корпорации сообщил мне, что ее в просторечии называют «скользким членом», потому что она очень ловко выбирается из сетей и рук рыбаков. Показалось вроде бы груда камней, но когда мы приблизились, оказалось, что я рассматриваю мегаполис Лилипутии, В нем кипела жизнь и переливались, словно электрические огни, синие, оранжевые и желтые вспышки. Хоусвар окликнул меня и указал на горку круглых корявых глыб, похожих на камни, и сказал, что это родолиты. скопление этих комков красных водорослей, образующих самые разные формы, представляют собой снаружи похожий на муравейник высотный жилой комплекс для крошечных червеобразных существ, Одна часть этой постройки служит очистительной станцией, куда приплывают рыбы, чтобы избавиться от паразитов. Чтобы привлечь потенциальных клиентов, чистильщики стараются быть яркими и энергичными. В качестве агрессивной рекламы они могут размахивать усиками или извиваться всем телом. «Здесь рады даже самым ненасытным хищникам», объяснил Хоусвар через переговорное устройство. Чистильщики заплывают или заползают им во рты и поедают паразитов и отмершую кожу. Мы увидели группы чистильщиков, нежных креветок-докторов Вурдемана. Их также называют мятными креветками. И длинноносых крабов-стрелок, готовых приняться за обработку следующего посетителя. Хоусвор сказал, что некоторые из обитателей этих поселений только притворяются чистильщиками, а сами норовят откусить мягкой плоти доверчивой рыбы поддавшийся на приглашение, и добавил, что хищные рыбы тоже бывают обманщиками. Иногда они глотают трудолюбивых чистильщиков. «Здесь внизу живут по законам джунглей», сказал он, улыбаясь мне сквозь стекло. Вскоре Хоусворд заметил стайки разнообразных рыб-бабочек и мерцающих губанов, суетившихся около рифа. Позже, проконсультировавшись с их теологами и сравнив фотографии рыб с определителями, мы узнали, что некоторые из тех, что попались нам на глаза, еще не были описаны учеными. В ходе следующих погружений, предпринятых в ближайшие дни, исследователи также сняли на видео несколько южных красных окуней и снежных групперов, те и другие официально признанные находящимися под угрозой исчезновения. Эти задокументированные наблюдения были боеприпасами, в которых нуждались бразильские ученые. Вокруг нас простирался Амазонский риф. Родолиты, сцепляясь между собой, образуют более крупные структуры, которые создают каркас самого рифа. В ходе нескольких погружений гринписовцы наносили подводный риф на карту, уточняя его контуры и фиксируя в видеозаписи значительную часть его 600-мильной протяженности от устья Амазонки до французской Гвианы. Когда подводная лодка петляла, следуя рельефу океанского дна, фары высвечивали новые необычные свидетельства биоразнообразия. Иногда свет проникал сверху и мерцал на дне океана, и, глядя на окружавший нас мир, я знал, что больше никогда не буду относиться к кораллам, как к просто хорошеньким камешкам. Уже примерно час мы с Хоусваром плавали над океанским дном, и тут заговорило радио дип это верх!» Хосвор притворился, что не слышит, и мы продолжили наблюдение. Через три минуты вызов повторился. «Дип-воркер, «Валяй!» — отозвался Хосвор. «Ребятки, пора вылезать на солнышко!» «Вас понял!» — ответил Хосвор. «Мы начали подъем!» Сквозь стеклянный купол я наблюдал, как приближалась поверхность, напоминавшая снизу абстрактный витраж. Я испытывал своеобразную эйфорию от посещения этого уязвимого и чуждого мира, населенного существами, которые не желали смиренно укладываться в наши обычные категории животных, минералов, растений. Экскурсия в очередной раз заставила меня задуматься о том, Как трудно подвигнуть людей на защиту чего-то такого, о чем они ничего не знают. «Мы больше знаем об обратной стороне Луны, чем о дне моря», — сказал Хоусвор. «Некоторые компании извлекают из нашего незнания выгоду, потому что оно уменьшает возможность общественного контроля и чрезвычайно затрудняет его для таких, как Гринпис, поборников экологии». «К сожалению», — добавил Хоусвор, Незнание может причинить нам немалый вред. Оказавшись на поверхности, мы с Холсваром молча покачивались в воде, как рыбацкий поплавок, ожидая, когда нас подцепит кран Эспирансы. Полет на самолете над лесами Амазонии дал мне общее представление о том, что поставлено на карту в связи с изменением климата, а погружение под воду показало, чему опасность грозит в первую очередь. Я вспомнил другой крупный план океанского дна – видеозаписи, запечатлевшие последствия разлива нефти на скважине Бипи в Мексиканском заливе. Черная безжизненная равнина резко контрастировала с цветными взрывами и суматохой родолитовой сопки и станции очистки. Через 6 месяцев после завершения этой экспедиции я получил сообщение от одного из ученых, который был на эсперансе, Он писал, что, получив материалы, собранные нами в ходе плавания к рифу, Федеральное агентство Бразилии по охране окружающей среды запросило у нефтедобывающих компаний дополнительную информацию, и те отказались предоставить ее. В результате правительство отозвало, по крайней мере, временно лицензии на бурение вблизи Амазонского рифа. Это был один из тех редких случаев, когда государство взяло на себя труд проконтролировать хозяйственную деятельность в водах, которую она могла бы, не глядя, открыть для бизнеса. Бразильские ученые и Greenpeace выиграли эту битву. Тем не менее, я пессимистически, или по крайней мере трезво смотрю на войну в целом, так как знаю, что компании с их неисчерпаемыми карманами продолжат охоту за нефтью, в немалой степени – при молчаливой поддержке рядовых потребителей, таких, как я сам.